То, что прежде считалось всего лишь эпизодом предания о странствиях ацтеков, для исследователя палеоконтактов может оказаться ценным свидетельством. В числе прочих воздаяний, которые Бог у Эцила Почтли обещал скитальцам награду за долгие странствия и невзгоды, был и разноцветный хлопок. Разумеется, речь здесь теоретически идет об обетовании, которое должна исполниться в далеком будущем. В источниках ничего не сказано о том, сдержал ли Бог свое обещание. Однако идея о разноцветном хлопке, растущем прямо на стебле, это излюбленный мотив древнеамериканской мифологии. Народ Майя придал ему вполне конкретные очертания в книге «Челам Балам Чумаэль». В своде текстов, составленных на испанском языке на основе древних индийских преданий, сказано «Владыка Юга – это прародитель рода Великого Ука, имя ему Икскантакай. Он также прародитель рода Ахпуч. Девять рек охраняют люди этого рода. Девять гор охраняют они. Красный камень их это камень Чак Мукенкаба, великого хранителя меда. Произрастание это красный хлопок, дающий сокровенное своей сердцевине растет на юге. Самое поразительное, что здесь четко сказано о реальном существовании культурного растения. Далее в тексте предания приводятся и другие точные ботанико-зоологические описания. Например, фасоль его была фасолью с желтой спинкой, стручка, или индюк его, красный индюк с желтым гребешком. Упоминание подобных деталей придает легенде большую достоверность. Столь же парадоксален и одновременно любопытен тот факт, что в современной ботанике неизвестен цветной хлопок, растущий прямо на кусту. Рассение мальва дает только серовато-желтоватые оттенки белого цвета, иногда слегка красноватые. Владельцы плантации на юге Соединенных Штатов, в бассейне Карибского моря, а также в некоторых странах Азии, из поколения в поколение тщетно пытались добиться их скрещивания и усовершенствовать природу. Дело в том, что естественно окрашенный хлопок позволил бы избежать дорогого и трудоемкого процесса окрашивания и фиксации волокна. Между тем, в 13 тысячах километров от Мексики, в далеком Туркменистане, входящем в содружество независимых государств, на самой его границе с Ираном и Афганистаном, действительно растет цветной хлопчатник. Однако исследователи подчеркивают, что хлопчатник этот создан благодаря применению генной технологии. При создании этого так называемого трансгенного хлопчатника в ретортах инженеров были получены гены хлопка, имеющие ультрабелый, бежевый, красно-коричневый и сине-зеленый цвета. Тона этих красок, по утверждению инженеров-генетиков, не выцветают и не теряют интенсивности даже при стирке при температуре 95 градусов Цельсия. Доказательства нить Ариадны. Мог ли в древности в Америке существовать цветной хлопок, как о том говорится в мифах, связывающих его с существами, имевшими статус богов?